Глава сороковая Однажды днем госпоже Рупе Мери прислали из Брахмпура манго, и глаза ее заблестели от счастья. В Калькутте она ела только манго сорта «Лангра». Вполне вкусное, однако совсем не такое, как в ее детстве. Больше всего на свете она любила нежное, сочное, восхитительное дошери — Новый сезон их, как она думала, подошел к концу. Савита отправила ей дюжину почтой, однако, когда посылка наконец пришла, сверху лежало три раздавленных плода а на дне косточки. Кто-то на почте вскрыл посылку и украл ее манго. Госпожа Рупа была ужасно расстроена, и людским коварством, и собственной обездоленностью. В этом сезоне о Дашери можно забыть, — решила она. А до следующего еще попробуй доживи. В таких рассуждениях, конечно, было больше драмы, чем здравого смысла. Госпоже Рупи Мери еще не исполнилось пятидесяти. И вот ей принесли ящик. А внутри две дюжины дошери. спелые, но не переспелые, даже немного прохладные на ощупь. Кто их принес? «Почтальон?» — спросила госпожа Рупа-мэра слугу Ханифа. «Нет, мем Сахиб, какой-то человек. Как он выглядел? Откуда взялся?» «Да просто человек, мем Сахиб, просил передать вам вот это письмо». Госпожа Рупа-мэра строго возрилась на Ханифа. «Что ж ты сразу-то не сказал? Ладно, неси сюда тарелку и острый нож, и вымой два манго». Она пощупала плоды в коробке и выбрала два. «Вот эти». «Хорошо, мэм Сахип. Еще вели Лате сейчас же вернуться и сесть со мной манго». Лата сидела в саду. Дождя не было, зато дул приятный ветерок. Когда она вошла в дом, госпожа Рупа мэра зачитала ей вслух письмо от Савиты. «Но я сказала, что ты наверняка ужасно расстроена, любимая моя ма». «Да мы и сами расстроились, ведь мы так тщательно с такой любовью выбирали для тебя эти манго. Каждый плод осматривали, чтобы они окончательно поспели только через неделю, когда посылка до тебя дойдет. А тут на днях один бенгалец, который работает в учебной части, подсказал нам, как можно решить проблему. Его приятель работает на железной дороге». обслуживает почтовые вагоны, оборудованные кондиционерами воздуха. За десять рупий он согласился лично доставить тебе посылку с манго. «Надеюсь, они доехали в целости и сохранности, прохладные и спелые». Пожалуйста, сообщи, получила ли ты их вовремя. Если да, то, возможно, нам удастся до конца сезона отправить тебе еще одну партию. Ведь теперь можно купить и спелое манго, раз они так быстро доезжают. Недоспелых на рынке уже нет, только обещаний не есть слишком много, ма. Диабетикам это вредно. Пусть Арун тоже прочитает это письмо и следит, сколько ты съедаешь. Глаза госпожи Рупы мэры. Наполнились слезами, когда она читала письмо от своей старшей дочери, младшей. Потом она с аппетитом съела целое манго и настояла, чтобы лата тоже угостилась. «Давай еще одно пополам», — сказала она. «Ма, у тебя сахар. Одно манго погоды не сделает». «Конечно, сделает, ма. И следующее тоже, а потом еще одно». И разве ты не хочешь растянуть удовольствие до следующей посылки? Тут они были вынуждены прервать разговор. Приехали Амид и Куку. -ку. А где Минакши? Спросил Амид. Ушла куда-то, ответила госпожа Рупамера. Опять? А я надеялся ее повидать. Она заглядывала к Дипанкару, но мне об этом сообщили уже позже, когда она уехала. Пожалуйста, передайте ей, что я заходил. Где она пропадает? Да все с авантюристками своими, пробурчала госпожа Рупамера. Какая жалость, посетовал Мид. Что ж, зато я очень рад видеть вас обеих. Он повернулся к Лати и добавил: Куку -ку как раз собирается в президентский колледж навестить подругу, и я подумал, что мы могли бы поехать вместе. «Помню, ты хотела побывать в тех местах». «Точно!» Лата очень обрадовалась, что Амит не забыла о ее пожелании. «Можно, ма? Или я тебе нужна для какого-то дела?» «Можно», — благосклонно ответила госпожа Рупа-мэра, чувствуя себя очень свободомыслящей женщиной. «Только обязательно отведайте этих манго перед уходом», — гостеприимно предложила она Амиту и Куку. -ку. Они только что прибыли из Брахмпура. Савита прислала. И пран. Ах, ну какое счастье, что моя дочь вышла замуж за такого доброго и заботливого человека. И с собой возьмите, угостите остальных, — добавила она. Когда Амит, Куку и Лата ушли, госпожа Рупа-мэра решила разрезать еще одну манго. А Парна встала после дневного сна и получила дольку на полдник. Когда Минакша вернулась из авантюристок, удачно сыграв там маджонг, ей зачитали вслух письмо от Савиты и тоже велели отведать Манго. — Нет, ма, я не могу. Для фигуры вредно. Да и помаду размажу. — Здравствуй, опарно, золото мое. Только не целуй мамочку, у тебя губы липкие. Это лишь еще раз утвердила госпожу Рупа мэру в мысли, что Минакши... Очень странная женщина. Не побаловать себя такой вкуснотищей, как спелая манго, это бесчеловечно. А Миту и куку -Ку очень понравилось. Ах, как жаль, что мы разминулись. С явным облегчением воскликнула Минакши. Амит приехал специально, чтобы тебя повидать. Он уже не первый раз приходит, а тебя нет. Вот уж вряд ли. «То есть?» — переспросила госпожа рупа -мэра, которая терпеть не могла, когда ей перечили, тем более, когда ей перечила невестка. «Вряд ли он приезжал ко мне. До вашего приезда он нас почти не навещал. Ему для счастья вполне хватает своего вымышленного мира». Госпожа рупа -мэра нахмурилась, но промолчала. «О, мама! Вы так ненаблюдательны!» Продолжала Минакши. Ему же явно приглянулась лац. К ней он и приезжает. Я никогда не видела, чтобы он так обходительно вел себя с девушками. Прямо не нарадуюсь. «Не нарадуюсь!» — повторила опарно, пробуя фразу на вкус. «А ну тихо, опарно, резко одернула ее бабушка. Девочка была так потрясена упреком любящей бабушки — что даже не обиделась но на всякий случай притихла и стала внимательно слушать это неправда слышишь неправда и не надо им внушать всякие глупости заявила госпожа рупамера погрозив пальцем минакши как можно внушить человеку то до чего он сам давно додумался последовал прохладный ответ «Хватит строить козни Минакши! Я этого не потерплю!» «Но, ма...» «Дорогая!» С удивленной улыбкой воскликнула Минакши. «Вы перегиваете палку!» «Никаких козней никто не строит! Я лишь подмечаю и принимаю происходящее!» «А я не собираюсь принимать!» Заявила госпожа Рупа мэра. Страшная мысль, что придется принести очередное дитя на Чатаджи пробудила в ней ярость. «Мы немедленно уезжаем в Брахмпур!» — она умолкла. «Нет, не в Брахмпур! Куда-нибудь еще!» «Думаете, Лац, смиренно потащится за вами?» — спросила Минакши, лениво разминая, и потягивая длинную шею. «Лата! Славная и умная девушка! Она всегда меня слушается!» «Не то что некоторые своевольные непослушные девицы, возомнившие себя современными женщинами! Она хорошо воспитана!» Минакши томно покрутила головой, взглянула на ногти, а потом на часы. «Ой, мне через десять минут надо быть в другом месте. Ма, присмотрите за опарной!» Госпожа Рупа-мэра молча согласилась. Минакши прекрасно знала, что свекровь только рада провести время со своей единственной внучкой. «Буду дома к половине седьмого», — сказала Минакши. Арун говорил, что сегодня задержится. Госпожа Рупа-мэра была так раздосадована, что ничего на это не ответила. Но за досадой, где-то в глубине души, начинала понемногу нарастать и захватывать всю ее целиком паника